Глава 11. А что ты не пел? спросил меня Лерк, когда дверь за горничной закрылась, и мы остались вдвоём в своём номере. В смысле? Не понял я сути предъявы. К рамысли. Мурку ему. Лерк опять чем-то недоволен. Просил Мурку: "Ну, баранки гну. Что не пел, спрашиваю? На хрена? На хрена петь?" Лерк садится за сервированный стол. "Да, я тоже сажусь. «А нахрена тебе Мурка была нужна?» И она передразнивая меня выдает. «А Мурку можешь?» «Лер, ну это же из этого. Ну, кино-то про этого». Я пощелкал пальцами, припоминая. «Глеб же Иглов и Володя Шарапов», пропела совершенно успокоившаяся Лерка. «Про него?» «Ну да. Как же я забыл-то?» «Ну вот», — обрадованно добавил я, полагая, что всё понятно. «Ну?» — Лерка ждала продолжения. «А какое нахрен продолжение? И так всё понятно. Чё ну-то?» Повисла секундная пауза. «Ты прям во фраке есть будешь?» — невозмутимо осведомилась Лерка. Я чертыхнулся и, встав из-за стола, пошел в свою комнату раздеваться. Повесив сюртук на спинку стула, вернулся. Лерка уже вовсю ужинала. Ну это, конечно, громко сказано, но она все-таки ела. Серебряной ложечкой она поддевала черную икру и закатив глаза с придовольной рожиц и смаковала такой доступный теперь деликатес. При этом она смешно так поигрывала бровями. «Ты не сказала, почему я петь был должен?» — напомнил я, снова садясь за стол. Лерка открыла глаза и, по-быстрому проглотив икру, спросила. «Ты чё?» «Лер, ну ты странная такая. Сначала наехал на меня, чё, мол, не пою, а теперь ты чё?» «Саш, ты Мурку просил? Я тебе сыграла. А зачем ты её просил, если петь не стал?» Я слегка обалдел. «Лер, ну это же прикол такой. А Мурку можешь?» Я не понимал, что ей непонятно. «А в чём прикол?» — на полном серьёзе спрашивает она. «А?» Вот как ей объяснить? И кино-то смотрю лучше меня знает, и всё равно. Ну, когда кто-то берёт гитару или ещё что-нибудь. Клавикорд, например, подсказывает сестра. Чего? Саша, Сашенька, Сашуля. Инструмент, на котором я играла, называется клавикорд. Понял? Клавикорд? Я на всякий случай переспрашиваю. Да, и... Я недоумённо мотаю головой. Ты сказала, когда кто-то берёт гитару. Лерка смотрит на меня и ждёт. А-а-а. Я понял, чего нас ждёт. Торможу, день тяжёлый выдался. Ну вот, когда кто-нибудь берёт гитару, я набираю воздух, а Лерка тем временем подсказывает. Или клавикорт. Или клавикорт, соглашаюсь я. Первое дело подначить парня о мурку можешь. Типа мурка — это венец творения, вершина искусства. Если уж даже её сможет, то тогда точно мастер. «А-а-а!» — спонтом поняла. «А нет, не поняла. Ну а чё петь-то не стал, подначник?» «Блин». Даже ложку с икрой чуть не вырнял. Да почему я петь-то должен? Так и спрашиваю. Ну как же, весело так вопрошает Лерка. Если как в кино, то надо было петь. Про Макашек спросил, а потом спел. Я думал, ты тоже споешь. Затянешь так? Она сделала такой негритянский голос и запела. How do you do my murk, how do you do my darling, how do you do my murk and goodbye? Я малость обалдел. Я и по-русски почти не знаю, тут бах вам, нате, такое. А ты чё спрашиваю? После мелкого шока на английском её знаешь, что ли? Не всю. На полном серьёзе отвечает она. Пап тоже прикалыст ещё тот. Заставил выучить, ну, практически. И тоже так, оmurку можешь. Приходилось играть, а потом и петь, и непременно по-английски. Так ты что? Прикалываешься сейчас что ли, что не врубаешься? Я возмущён, сколько нервов вымотало сама, блин. Не, ну ты такой интересный. Ты значит надо мной прикалолся, я над тобой не магий. Так что ли? И сразу ложкой к рызу в дело. С расстройства я тоже начал наворачивать. А ничего так. Ну, в смысле, экран ничего, пойдет. Не очень понимаю, из-за чего все по ней так с ума сходят. Вкусно, конечно, но не так, чтобы ум отъесть можно было. Но вкусно. Какое-то время мы молча едим, потом я вспоминаю. Лер, слушай, а как мы, если чё, объясним, почему мы русский язык как родной знаем, а австралийский нет? Лерка перестает деликатесить и пристально смотрит на меня. Я тоже перестаю. Саня, ты опять прикалываешься? Спрашивает она серьезно. Нисколько. Так же серьезно отвечаю я. Лерка смотрит на меня и молчит. Наверное, слова подбирают, как отматерить получше. Я почти угадал. Саша, как тупом идиоту, нет никакого австралийского языка. И никогда не было. И тут она останавливается и поправляется. Ну, то есть, был там какой-то у аборигенов, но это не в счет. В Австралии говорят на английском. Блин. Вот я тупой, бестолковый шаг. Ну, конечно, Австралия — бывшая английская колония. На каком там еще могут говорить? Не на голландском же. Но это обстоятельство все равно не меняет суть и дело. Как ни крути, а я и по-английски знаю только Гитлер Капут и пардон, мадам. Лер, начинаю я, одновременно переставая хомячить. А ты английский хорошо знаешь? Она загружает полную ложку, прожевывает ее и только после этого принимает участие в диалоге. Сносно. В смысле? Мне непонятно, я непроизвольно мотаю головой. Ну, за англичанку не прокачу, объяснить-то смогу. В смысле? Я всё равно не понял. Но, блин, Лерк тоже не понимает. Ну, в смысле, что с рязанским акцентом и произношениямистами. И что? Что, что? Она уже нервничает. Сколько стоит вам туфля, которая висела на тот красный вот здесь? Так понятно? Так мне понятно. А ты, спрашит меня Лерка. А что я? развожу руками. Я и так не смогу. Хреново, констатирует Лерка. Я молча соглашаюсь. В полном молчании мы добиваем икру. Чё-то мало её принесли. Надо будет сказать Татьяне, чтобы завтра побольше положили. Лерка не соглашается. Вернее, не совсем. Очень много икры нельзя, это же чистый белок. И чё? Пронесёт. Это аргумент. Ладно, нельзя так нельзя. С икрой я понял, а с английским чё делать будем? Лерка смотрит на меня и молчит. Потом мне начинает казаться, что смотрит она не на меня, а да очень даже сквозь меня. Или даже вообще не смотрит, а просто задумалась и не видит ничего. На всякий случай машу перед ней рукой. Отмерла, даже взгляд стал осмысленный. «Чё?» – спрашивает она у меня. «Ну ты это, ты как будто не здесь», – объясняюсь я. «Блин, Сань, не знаю я, что с английским делать», – нервничает сестра. «Зря я, походу, её в реальность-то вернул. Глядишь, что-нибудь придумала бы. А теперь всё уже. Теперь самому придумывать». «Слушай, кажется, я нашёл решение». А что, если в нашем этом Кренске только одни русские жили? Ну, тогда, получается, нам это английский нафиг не спёрся». «Ага!» — сразу подхватывает Лерка. «Одни малиновские. Чего мелочиться? И не Кренска, а Кернс. Запомни, а то спалимся». «Да какая разница? Всё равно никто не знает». «Саня, ты дурак. Если ты будешь одно говорить, а я другое, и это про город, в котором мы жили. И, кстати, родились мы именно в нём. А то ещё и ляпнешь чего-нибудь про Тольятти или где ты родился. В Чапаевске? В Новокуйбышевске». «Вот, так всем и говори. Какая разница? Все равно никто не знает». «Ладно, понял я. Крэнс? Кэрнс. Значит, Кэрнс. Постараюсь запомнить». «А с английским-то че?» Я снова возвращаюсь к больному вопросу. «Сань, ну как и раньше? В смысле? Не знаю». Мы снова молчим. На столе у нас есть еще курица, только нам пока не до нее. «Слушай, — говорит, наконец, Лерка, — про то, что русских в городе много, в принципе, неплохая идея. Только тогда надо придумать, откуда их там столько». Это Лерк. Меня ещё одна мысль посетила. А Прадит-то наш, ну, тот самый первый, он как туда попал? Лерк задумался. Через портал. Действительно, почему бы и нет? Портал это просто надёжно ещё. Ещё это гениально, потому что отвечает на все вопросы. Да, даже не говорю, а кричу я. Точно, через портал, и все остальные тоже, через портал русский сюда миллион зайти могло. Лерк смотрит на меня. Мне даже кажется, что смотрит с одобрением. Ну, миллион не миллион, а Тут он замолкает. А правда, сколько их через портал зайти-то могло? Ну, в том смысле, что они же тогда откуда-то и исчезли, получается. Если их было очень много, значит, это должно было быть заметно. Люди ведь не исчезают без следа. Лерк смотрит на меня, типа, теперь моя очередь выкручиваться. Мысли у меня в голове крутятся с такой скоростью, что я не успеваю их обдумывать. Лер, надо у него кое-что уточнить. А в этом крнсе сколько всего народу? Ну, в смысле, типа сейчас Лирка чего-то там поприкидывала. Тысяч пять, нормально? Это она у меня спрашивает. А я-то откуда знаю? Ну, пусть пять, пожимая плечами. Она опять смотрит на меня выжидательно. А сейчас-то чего? А, блин, ну точно. Это же я спрашивал, сколько народу в Кэрнсе. Да, в Кэрнсе. Точно, Рыд запомнил. Так, и что нам это дает? Ну, пять тысяч и чё? Ладно, если ничего не помогает, то будем рассуждать логически. Если город основал про прадед, или кто он там, бог с ним, не важно пока, Шесть поколений. Так. Ну, шесть. И чё? А то. Каждое поколение во сколько раз увеличивается население? Во сколько-во сколько? Ну, пусть будет вдвое. Значит, а что это значит? Думай, голова, шапку. Куплю. Значит, что за шесть поколений население увеличилось в 64 раза. И чё? Пять тысяч надо разделить на 64. Надо. А как? Калькулятора-то нет? Тупик? Нет, не тупик. Если прикинуть, примерно. Ты чё там завис? Отвлекает меня Лерка. «Подожди», — отмахиваюсь я. «Надо как-то примерно пять тысяч на шестьдесят четыре разделить». «Зачем?» «Чтобы понять, сколько народу через портал в Кернс прошло». «А-а-а-а!» — Лерк ждет. «Не мешает, ну и помощи от нее нет». «Ну а какая от нее помощь? Баба, они же в точных науках не шарят. Хотя я, похоже, тоже». «Блин, вот я тупой в натуре. Кто сказал, что ровно пять тысяч? Не пять, а шесть четыреста». Тогда да, тогда все просто. Тогда 100 человек, вот. Ну или чуть поменьше, 70 или 80. 75, радостно выпаливаю я. Что 75? Ну в Австралию прошло. Ну с прадедом вместе через портал прошло 75 человек. Я рад, что решил наконец эту задачу. Лерка опять что-то прикидывает. Саня, это же целая толпа. И че? Что-то правда непонятно, в чем проблема. У них должна была быть какая-то причина. Для чего? Чтобы в портал лезть. Лерке что-то не нравится. Сань, целая толпа, почти сто человек. Какого икса они и все в портал-то полезли? Какого-какого? А вот про это прадедушка как раз и не рассказывал. Сань, ну он-то ладно не рассказывал, а другие? Они что, никто, никогда, никому, ни словечко? Да не может такого быть. Проблема, однако, что-то я не додумал. Или не я. Сань, ты пока думаешь, курицу разрежь. Я взял нож и начал расчленять птицу. А это не тот петух, которого ты так трепетно спасал? — усмехнулась Лерка. Я присмотрелся. «Да нет, вроде бы усомнилась я. Тут, мне кажется, помельче был». И я продолжил препарировать петуха, которого никто так и не спас. «Нет, Саня», — с сожалением произнесла сестра, — «так мы за дворян не проканаем». «Ты это сейчас о чем?» Я отложил свое занятие, потому что опять какие-то загадки появились. «Ну ты же курицу режешь неправильно», — возмутилась она. «На!» — вспылил я. «Порежь правильно, а я посмотрю». Она метнула в меня взгляд, способный спепелить таракана средних размеров, и начала резать правильно. Я смотрел, как мне показалось, довольно внимательно, но никакой разницы не увидел. А там, кстати, не только дворяне, но еще и купцы были, заметил ей я. Она отложила нож и взяла себе ножку. «Саша, купцы купцами, но нам-то как дворянам надо выглядеть, так что изволь соответствовать». Я прямо, скажем, не сильно врубился в этот прикол с соответствием. «Это про то, что вилку надо держать в левой руке, а котлету в правой?» Так я вроде бы так и делаю. А ты заметила, что баронт, похоже, гласно тебя положил, решил подколоть я Лерку. А ревнуешь, что ли? бесстрастно как-то спросила она в ответ. К кому? К этому бздышку заподловскому? Много чести. Ох ты, ох ты, прямо аристократ выскольсился. Бароны ему ни о чём. А ты вот уже всё растаила. Барон на неё засмотрелся. Ты, наверное, уже мысленно фату примеряла, да? Мне прямо понравилось Лерку этой темой прикалывать. А что? Будешь такая баронесса-мнишек, Валерия Карловна». На ее лице появилась хитроватая улыбка. Она наклонилась так, что ее лицо оказалось в полуметре от моего и вкратче его так выдала. «А что мне, барон? Я, может, еще и самой великой княжной стану?» Эта фраза вызвала у меня приступ гомерического хохота. Выпавший из рук нож глухо звякнул об пол. Отсмеявшись, я хотел приступить к объяснению, но меня опередили. «Не веришь?» Вот и кручу какого-нибудь князя женю на себе, а тебе велят рубить голову, и посмотрю, как ты тогда будешь ржать, конь ты гадымский. И обиженно поджал губы. Нет, так ты великой княжной не станешь. Валерий меня развеселила, я уже не думаю ни про упавший нож, ни про барону Мнишека. Лера, княжна это дочь князя, а не жена. Жена это княгиня. А великая княжна это не просто дочь великого князя, племянница или двоюродная сестра царя. Как ты планируешь стать племянницей и самодержца? Я двоюродной сестрой стану, а тебе велю голову отрубить, чтобы не умничал. Это вернулось. Нет, ваше императорское высочество, не сможете, ибо казнить или миловать своих подданных только монарх право имеет. Уел я свою сестру, подругу-сокурсницу, и, поднимая с полу нож, добавил ножи примирительно. Княжной ты не станешь, а княгиней запросто. В смысле, замуж за князя выйти проще, чем стать его дочерью. Только не за великого, максимум за светлейшего. «Это почему?» — Лерк снова повернулась ко мне, и во взгляде ее читался плохо, очень плохо скрываемый интерес. «Почему не смогу за великого князя выйти?» Я тянул театральную паузу, сверля на смешливом взглядом кандидатку в аристократки. «Да потому, солнышко, что разрешение на великокняжеский брак сам царь-батюшка выдает, а без его одобрямся брак великокняжеским не считается». Я вложил в эту фразу все злорадство, на которое был способен в тот момент. Трёх секунд торжества мне показалось достаточным, и растянув лицо в ехиднейшие улыбки, не забыв при этом наклонить посильнее голову. Думал, сейчас мне прилетит лихая оплеуха, но пронесло. Жаль, Лерик как будто и не обиделась. По крайней мере, в голосе ничего такого не прозвучало, разве что лёгкая и неискренняя какая-то досада. Несостоявшаяся княжна вернулась к куриной ножке. Вот только хватило её ненадолго, минуты на полторы. Саня, Сань, а ты откуда всё ты знаешь? Спросила Лерка и откинул с албани послушную чёлку. Про книги этих всяких. Я перестал точить, улыбаться, кстати, тоже перестал. Серьёзный вопрос достоин серьёзного ответа. Передач недавно смотрел про Николая II, про родню его. Там кто-то из его родственников величал себя великим князем. Вот, тыльной стороной ладони я вытер с албани существующий пот. И как раз объясняли, почему он не имел на это права. Двоюродные братья и сестры царя называются великими князьями и княжнами по праву рождения. Я поднял глаза и мой взгляд встретился с Леркиным. Оказывается, она меня внимательно слушала. Да, потому что они внуки императора. Если царь дает свое согласие на брак, то их жены и мужья тоже становятся великими князьями и княгинями. А вот уже их дети могут стать великими только по специальному указу царя. Ну, или если в престолонаследие приблизятся. Чего сделают? Лерка аж наморщился от непонимания. «Понимаешь, у царей, королей там всяких, у них очередь своя, кто, когда царем становится. Престолонаследование называется». Глядя, как Лерка внимает, я малость приосанился, подражая серьезным лекторам и продолжил. «Первым в этой очереди старший сын царя, ну или короля, потом другие сыновья по старшинству. Дочерей почти никогда не учитывают. Потом младшие братья царя тоже по старшинству. После них дядья, ну, младшие братья отца царя». тоже по старшинству. Конечно. Потом племянники, уже потом двоюродные братья. Правда, тут я не был уверен, но лицо делал серьёзное, так что Валерий точно поверила. Поверить-то поверила, но без каверзных вопросов не обошлось. А почему-то женщин не учитывают? Что это за дискриминация? Пфф. Вот, блин, феминист хреново. Короны вместе с троном передаются по мужской линии. Салическое право, вдруг вспомнил я научный термин. И как бы утверждающий, как бы зыркнул на Лерку, но та смотрела в потолок, и зырка не моё пропала даром. Фаллическое право. Вечно вы, мужики, всё под себя гребёте. Что-то Лерка разошлась. Типичный ваш мужской шовинизм. Не фаллическое, а солическое, поправил я, и тут же на он пришла цитата, не помню с кого. Не гожили лилем прясть. Мужлан. Феминистка. Буф, эта в меня салфетка пролетела. Увернуться я не успел. А когда уже запоздал и дернулся было назад, то, не удержавшись на стуле, грохнулся на пол, роняя ножи и вилки. Падение мое было громким, и Лерка на секунду даже испугалась. По крайней мере, глаза у нее стали большими-большими, а обе ручонки она мгновенно поднесла карту, вероятно, в страхе и ужасе за мою бесценную жизнь. Ну, я надеялся, что в страхе за мою жизнь. «Саня, а Сань, ты как, живой не ушибся?» Лерика вправду казалась очень напуганной, тем более, что упал-то я как раз из-за нее. «Живой, но не весь, и страшно травмирован», — простонал я, стараясь выглядеть умирающим. «Трепло?» — она резко выпрямилась и, гордо вскинув подбородок, отвернулась. Но ненадолго. Девушка молча наблюдала, как ее низвергнутый сокурсник медленно, нарочит и медленно поднимается с пола. Медленно с гримасой невыразимых страданий на лице выпрямляет спину, как тяжело выдохнув, изобразив вселенскую скорбь и покорность судьбе, наклоняется, чтобы поднять поверженный стул. Глаза её гневно сверкнули и сузились, так щурятся люди, которые собираются сказать что-нибудь обличительное. А Екатерина II этим вопросом она в Дребезги разбивала мою теорию солического права. Во-первых, к тому времени она уже стала императрицей всея Руси, поскольку была женой действующего императора Петра III, которого, кстати, сказать, и свергли в результате дворцового переворота, привершив её на трон. Разницу чувствуешь? Да ещё как раз это вот и не всем понравилось. Я перевёл дух и собрался продолжать. Сань, а вдруг здесь как-то не так? Чего тут не так? Не то, чтобы я снова чуть не упал, но удивился сильно. Ну вот и сейчас всё, что рассказывал, это про Россию, а её здесь нет, напомнила Лерка. Сибирь какая-то. Вот вдруг мне всё как-нибудь не так, вдруг по-другому. А что здесь может быть не так? В смысле, настолько не так, чтобы прямо уж совсем по-другому? Ведь в нашем мире в одной только Европе была целая куча государств. И везде, что характерно, победило солическое право или что-то на него похоже. Ну, старшинство по мужской линии. Разве что в Англии, ну, так у них вечно всё не как у людей. Э, что здесь не так-то, спрашиваю по здравому размышлению. Ну не знаю, пожимает плечами Лерка вдруг по-другому как-то. Я даже не пытаюсь понять, что ей не нравится. Бессмысленно. Человек сам не знает, что оно что-то может быть не так, как у нас. Блин. Да тут все не так. Электричества нет, телефонов нет, Голландии нет. Да что телефонов? В России и то и нет. Конечно, здесь все по-другому. Все, а не что-то. Лер, слушай. Говорю по возможности нейтральным тоном. Мне показалось, или у Западловского какая-то знакомая фамилия. Имеешь в виду известная? Лерка тоже перестала мечтать. Ну да, Мнишек. Я, походу, тоже раньше где-то слышала. И Лерка начинает копаться в воспоминаниях. Может, он открыл что-нибудь или изобрел? Я тоже честно пытаюсь вспомнить, чем знаменит наш барон, но а может это не он, говорю, а папа его или дедушка или внучатый племянник, грозно предполагает Лерка. Или бабушка его, предлагая я уж совсем абсурдную версию, чтобы Лерку подначить, а то вид шли мужики всё под себя гребут. Да, точно, вдруг подпрыгивает Лерка. Марина Мнишек. Я не припомню такого имени, поэтому спрашиваю. И что она сделала? Что-то про радиацию, неуверенно говорит Лерка, или нет? Про радиацию-то резерфорд, Нильсбор, Ферми, по-моему, пытаюсь вспомнить про Марину Мнишек. Кибальчич, подсказывает Лерка. Кибальчич, повторяю я. Нет, не Кибальчич, а Келдыш. И этот, Сахаров, отец водородной бомбы. Водородный? переспрашивает бывший сокорсенса, хотя, может, и тут вместе учиться будем. Водородный, уверенно повторяю я. А там радиация есть? с сомнением уточняет Лерка. Спрашиваешь. Честно говоря, я очень удивлён, что она этого не знает. Ты «Годзиллу» с Жаном Рено смотрела? Это старый, что ли? Нет, не старый, а с Жаном Рено. Ну, я и говорю старый, раздраженно повторяет Лерка. Лер, а ты вообще в курсе, сколько снято фильмов про «Годзиллу»? Три? Тридцать три, выпаливаю я, потом думаю, что все-таки побольше, но пойдет. Да ладно, думает, прикалываюсь. Не стал я доказывать свою правоту потом как-нибудь. Ну вот в том фильме, где с Жаном Рено, там же в самом начале показывают взрыв водородной бомбы, А потом яйца и гуана какой-то. С понтом вон смотрите, что ваша радиация наделала. И чё? А правда и чё? Ну ты же про радиацию спрашивала. Саша, я про Мнишека спрашивала, а ты мне про Годзиллу зачем-то начал. Вот как с ней разговаривать. Про Мнишека она спрашивала, про Марину Мнишек. А кто она, кстати? Да хрен с ней. Перестав думать о радиации, возвращаюсь к доеданию экологически чистой и генно-немодифицированной курицы. Какое-то время мне это удаётся, потому что никто не мешает. «Саня!» — радостно окликает меня Лерка. Я мычу набитым ртом, что слушаю. А я придумала, как они все туда попали. Хорошо, рот у меня занят, и не надо прямо сейчас спрашивать, кто такие они, куда попали и почему все. А Лерка ждёт, по-моему, именно этого. Ну как же, должен же кто-то восхититься красотой решения и изяществом мысли. А он подлец жрёт и не восхищается. «Козлина!» Настроение у Лерки падает, хотя и медленно, и она больше не тянет кота за рога, а хватает быка за хвост. — Чего ты ничего не спрашиваешь? Тебе что, неинтересно, что я придумала? Я, наконец-то дожевываю, проглотив последний кусок, интересуюсь тоном человека, которому параллельно. Ну и что ты придумала? — Ну вот, — жаром начинает она, — они все зашли в пещеру. Час от часу не легче. — Какую пещеру? — Этот мой вопрос в Леркины планы не входил, поэтому она его отметает. Да неважно, в любую. И чё? Ну вот зашли они в пещеру, а там портал. Кто они? Снова задаю я неудобный вопрос. Ну эти, которые с прадедом вместе. И чё с ними? Блин, Саня, вспыхивает Лерка. Я тебе объясняю, это слово не даёшь сказать. Не хочешь слушать, сам всё придумывай. Да я слушаю, отвечаю я. Просто ты как-то непонятно объясняешь. Какие-то они, в какую-то пещеру. Я чё, про всё догадываться должен? Лерка немного успокаивается и продолжает. «Ну вот, зашли они все в пещеру, а там портал». «Да, Австралий», — подсказываю я. «Да, прямо в Кернс выводят». «И?» «Ну вот так они все туда и попали». Лерка смотрит на меня глазами человека, раскрывшего страшную тайну. А я думаю, как же с ней все-таки трудно. Лера, я пытаюсь сдерживаться, кто-то совсем недавно задавал мне вопрос из ряда «за каким?». «И вот сейчас я тебе его задам». «Чего за каким?» — напрягается собеседница. «За каким?» «У них должна была быть какая-то причина», — повторяю я Лерке и ее же собственные слова. «За каким целая толпа, 75 человек, полезла в этот портал?» «В пещеру. Да-да, в пещеру с порталом», — настаиваю я. «Какого икса им всем там было надо? Ты же мне этот вопрос задавала, а теперь я тебе его же задаю. Какого хрена они туда полезли?» Лерка уже не так радостно настроена. Она уже так гениально выглядит, но не сдается. «Ну, а дождя там спрятаться или от врагов?» высказывает она робкое предположение. От радиации, Лера, саркастически улыбаюсь я, демонстрируя своё отношение к идее. От гадзилы, раздражённый крик Витана. Вдруг выражение её лица резко меняется. От дракона, говорит она. Блин, а ведь похоже на правду. Но в том смысле, что если бы там в окрестностях летал бы дракон, то стоило бы спрятаться в пещере. Хотя нет, драконы же в пещерах живут. Значит, он бы все пещеры в окрестностях знал бы. Это если он местный, а если залетный? Блин, какие нахрен драконы? Мы, конечно, в какую-то сказку попали, но это еще не значит, что у них тут вообще хоть когда-нибудь драконы были. Отчаянник. Да тоже ничего не значит. Ну даже если и был где-то когда-то какой-нибудь дракон, то все равно нельзя на него ссылаться. В огороде Бузина в Киеве дядька. Не мог Сталин Ломоносову репрессировать, даже если бы тот советскую власть последними словами бы поносил. Они должны были всей толпой куда-то идти, а то тогда зачем им туда лезть, задумчиво говорю я. «Ну, а чё?» — спокойно продолжает Лерка. «Враги напали на деревню, сожгли её. Или на что они там напали? Вот. А те, кто уцелел, пошёл спасаться в горы. Кто-то знал про пещеру, а про портал не знали, и всё. Идти-то твоя мать, а ведь да. Да, в Жигулёвских горах полно пещер. Ну, не то чтобы прям полно, но есть. Вот они залезли в ту, что под руками оказалось. Да, точно». А портал одноразовый, односторонний. Вот они обратно не смогли вернуться. Ну и всё. Так все мы будем говорить. Ну, если кто спросит, конечно.